Глава 3 Я незаметно прошмыгнула мимо Джека в незнакомый мне полутёмный коридор. В долю секунды огляделась и моментально слилась со стенами. Прислушалась, выясняя, есть ли поблизости люди. Несколько человек сидели в кабинетах за стенками. Дальше по коридору пока никого не засекла. Твоя задача – пересечь здание и в течение 15 минут добраться до центрального входа так, чтобы тебя не засекли. Потом еще четверть часа покрутишься там». Четким голосом принялся давать указания герцог. «А дальше посмотрим по ситуации. Вопросы есть?» «Нет». «Отлично. Тогда желаю удачи». С этими словами Джек снова открыл портал и в мгновение скрылся. А я снова принялась сканировать пространство всеми доступными мне органами чувств, включая интуицию. «Что бы Сорби не говорил по поводу проверки сотрудников, я прекрасно понимала, что в первую очередь он экзаменует меня. И от результатов этой проверки зависит довольно многое. Возможно, даже буду ли я в следующий раз сидеть дома в неведении и ждать Джека с его очередного задания или отправлюсь вместе с ним. Для начала стоило разобраться, где нахожусь. Скользнула наверх, потолки низкие. Это плохо». Кое-где натыканы магические охранки, впрочем, я их легко миную. Быстро пролезла к одному повороту, затем ко второму, коридоры заканчивались тупиками. Нашла дверь, за которой должна располагаться лестница, и приуныла. На лестничной площадке разговаривали несколько человек и, похоже, уходить никуда не собирались. Трудно предположить, что они не заметят самостоятельно открывшуюся дверь. Принюхалась, воздух заметно посвежел. Возможно, где-то поблизости есть окно. Неплохо бы выяснить хотя бы, на каком я этаже. Повернула обратно, подобралась поближе. Действительно, за следующим поворотом в конце коридора обнаружилась крошечное распахнутое окошко, у которого курил молодой офицер в форме. Я мгновенно отпрянула, затем восстановила перед мысленным взором картинку. Солдатик, совсем молоденький, низший чин, судя по нашивкам. Такой меня не заметит. Быстро и незаметно пробралась по потолку поближе, пытаясь что-то увидеть из-за спины парня. Увиденное мне не понравилось. Управление оказалось намного больше, чем я ожидала. Со стороны улицы выглядывал лишь угол, дававший обманчивое представление о размере здания. На самом деле, постройка двумя широкими рукавами уходила вглубь территории. Я находилась в самом конце одного крыла, причем на последнем этаже. Видимо, поэтому и охранки такие несерьезные. Да тут и в открытую можно часами бегать, пытаясь центральный вход найти. Кстати, о входе, точнее, входах. Их у здания тоже хватало. Двери располагались вдоль всего первого этажа, выглядели одинаково широкими и внушительными. Во всех сновали люди, и никакая из них особо центральностью не отличалась. Захотелось ругнуться. Тем временем солдатик благополучно докурил, Прикрыл окошечко и пошел к себе в кабинет. «Думай, Корни, думай!» – твердила я себе. Вряд ли бы Джек дал какое-то невыполнимое задание, но и легкого нам не обещали. Кажется, через 15 минут у главного входа должно что-то интересное случиться. Значит, Сорби там тоже будет. Я попыталась определить, где глава управления находится сейчас. Выходила далеко и никак не внизу, видимо, спустится позже. Что же? «Раз по лестнице никак, придется через окошко». Осторожно его приоткрыла, выглянула, глядя внутренним зрением и пытаясь оценить степень опасности. «Да, это вам не к ректору лазить. Здесь Сорби хорошо постарался, чтобы залезть на стену, нечего и думать, хотя...» Я еще раз внимательно осмотрела охранки. Сигнальные, атакующие, смешанные. «Если я правильно поняла...» Агрессивная магия Джека на меня не действует, если попытаться пройти по ним, не задев сигнальных. Как-то не хотелось думать о том, что в случае ошибки меня поджарит на месте. Тихо вздохнув, я аккуратно вылезла наружу, уцепившись за кружечные участки стен, где покрытие составляли только атакующие заклинания. Подождала минуту, ничего не произошло. Я все еще жива, никто не мчится ловить нарушителя. С облегчением перевела дух, защелкнула за собой створку окна и медленно поползла на крышу. О том, как вернуться в здание, думать буду позже. Между тем глава тайного отдела тоже начал двигаться, перемещаясь ближе к центру здания. Я последовала в ту же сторону. В скорости обнаружила и центральный вход. Его сложно было перепутать с остальными, просто располагался с другой стороны здания и не был виден из окна. Я перебралась совсем близко к двери. Фактически застыла над входным козырьком. Затем медленно сползла вниз, повиснув над самим входом. Мимо несколько раз, не заметив меня, прошли люди. Я осмелела и приготовилась. Откроется дверь, попробую через верх прошмыгнуть. Получилось! Я мысленно поздравила себя с небольшой победой. Легко пересекла холл, проверила несколько коридорчиков Снующие служащие не обращали на меня ни малейшего внимания, я расслабилась. Не так тут и круто, как я ожидала, чего было бояться. И в этот же момент тело, самостоятельно реагируя на неожиданное чувство опасности, резко сгруппировалось, и я сама не поняла, как оказалось, висящей на противоположной стене, умудрившись прыжком преодолеть по воздуху не меньше трех метров. Высокий, черноволосый мужчина, остановившийся прямо подо мной, Задумчиво изучал глазами то место, где я находилась секунду назад. Незнакомец нахмурился, а я замерла, не дыша. Судя по знакам отличия, чин высокий, инспектор первого ранга. А у без за титулы и красивые глаза не выслужишься. Мужчина медленно, прислушиваясь к собственным ощущениям, повернул голову в одну сторону, в другую, затем наверх. Я шустро переползла подальше, раскорячившись, В небольшом темном уголке. Наконец инспектор начал разворачиваться в мою сторону. Я застыла. Вот и все. Прятаться больше негде. Обидно. И в этот момент в холле появился обещанный Джеком отвлекающий фактор. Сначала на входе возник сам Сорби, а следом рядом с ним высокая худая дама. Идеально ровная спина, жесткий хищный взгляд, плотно сжатые губы, Без тени улыбки и растрепанный ежик коротких белых волос. Колоритно. Взоры присутствующих моментально повернулись в ее сторону. Эмпатии я уловила общее удивление с примесью страха у одних и радости у других. Где-то я подобную прическу недавно видела. На полу в Адании. Шикарная красотка, которая в итоге оказалась Бертой. Присмотрелась получше. Да и лицо знакомо. Правда, по фотографии Сильва Стали, бывшая начальница Джека, якобы погибшая примерно в то же время, когда я родилась. На лица сотрудников управления стоило полюбоваться, по крайней мере тех, кто знал Сильву лично. Остальные просто не понимали, что происходит. Женщина прошествовала по коридору столь спокойно, словно и не отсутствовала более 20 лет. Рот закрой! Кратко бросила попавшемуся по пути сослуживцу. «Ну, вы же...» «Была в командировке?» «Да-да. А теперь она закончилась». Несчастный совершенно стушевался под ледяным взглядом, зато осмелился подать голос другой мужчина рангом повыше. «Но я лично видел ваше тело. Все считали, что вы погибли». «В таком случае объявите, что я воскресла». Таким же ровным тоном произнесла Берта, ни на секунду не задержавшись. Наконец госпожа Стали поравнялась едва не вычислившим меня мужчиной, мельком глянула в мою сторону и, ничего не сказав, обернулась обратно. — Господин Вальжер, надеюсь, мой кабинет никто не занял? На лице Черноволосого не дрогнул ни единый мускул. Я мысленно похлопала в ладоши. Мужчина по-военному отдал честь и четко, негромко отрапортовал. — Госпожа Стали, Поскольку мы не ожидали сегодня вашего воскр... возвращения из командировки, ваш кабинет не готов к работе. Я дам указания, и через 10 минут вы сможете снова его занять. Господин Вальжер перевел глаза на Сорби, ожидая одобрения. Тот слегка кивнул, подозревая в последние годы это помещение занимал именно он. Относительно рабочей иерархии. На этот раз заговорил Джек. «Госпожа Стали подчиняется мне. Вы, госпоже Стали. Около месяца или двух я буду отсутствовать, на это время все дела передаются Сильве. Текущие вопросы обсудим завтра, а пока введите в курс дел вашу новую начальницу и оповестите служащих о кадровых перестановках». Господин Вальжер проводил взглядом Сильву, задумчиво покачал головой и позволил себе улыбнуться. Затем вдруг вспомнил о своих подозрениях и тщательно проверил темный угол у себя за спиной. Только меня там уже не было. Оставшиеся 10 минут из отпущенного мне Джеком времени я провела, подглядывая за его людьми. Слух о возвращении Сильвы моментально разошелся и служащим стало не до меня. Ради интереса я даже пробралась в один из кабинетов и попыталась утянуть пару листочков из на бюро стопки. «Если ты их заберешь, мне придется уволить человека, который за них отвечает!» Услышала за спиной голос Джека. Даже не заметила, когда тот появился. «А поскольку он в целом неплохой работник и мог бы еще пригодиться, то я предпочел бы этого не делать!» Я послушно положила бумажки обратно. Сорби взял меня за руку и открыто повел по коридору к выходу. По дороге завернул к кабинету, где как раз начинала располагаться Сильва. Господин Вальжер, сухо обратился герцог к помогающему ей черноволосому мужчине. По возвращении я лично проэкзаменую весь отдел на профпригодность. У нас по отделению полчаса, свободно разгуливал посторонний. У вас есть полтора месяца на подготовку персонала. Глаза мужчины подозрительно сузились, я удостоилась короткого взгляда. «Есть ваша милость!» Послышался чуткий ответ. «Я за всем прослежу!» «Мы вышли наружу!» «Молодец!» Тихо шепнул Джек мне на ухо, и я довольная зарделась от этой похвалы. «Ну?»